Глава 34. Первый внутрь входит женщина в таком же комплекте одежды, что сейчас на блодинке. Окидывает нас с настороженным взглядом и подходит к ней. Присаживается на корточке рядом со скамейкой, заглядывает девушке в лицо. Что я тебе говорила, Кристи? Нельзя говорить с посторонними, а сюда можно заходить только вместе со мной. Лицо девушки кривится в недовольной гримасе. «Но я же хотела просто поговорить. Они не пробовали нас убить, а тут и не смогут». Но хоть капля здравого смысла в ее голове присутствует. Дверь снова открывается, и там появляется еще двое. Первый – мужчина, на вид около 30 лет, из-под лоби смотрит на нас. Переводит взгляд на скамейку, где отдыхает блондинка, и делает шаг в сторону, приваливаясь к стене. Замечая за его поясом молоток, заткнутый за ремень. «Тут до меня доходит самый странный момент происходящего». «Дело даже не в их поведении. Ни у одного нет огнестрельного оружия. Мы что, все это время шарахались от людей, у которых полностью отсутствует огнестрел?» От мысли отвлекает последняя зашедшая в медблок. Брюнетка с длинными черными волосами, собранными сейчас в косу. На теле кожанка, которая ей явно велика. На поясе два ножа, без ножем, просто и за ремень. И вообще похоже на кухонные. Ловлю ее взгляд и понимаю, что с ее глазами что-то не так. Не знаю, как обозначить это для самого себя». Но спиной к ней поворачиваться категорически не хочется. Женщина, которая что-то сейчас шепчет первой девушке, пробует поднять ее на ноги. С легким усилием тянет за руку, и она медленно поднимается. Плодинка косится в нашу сторону. Но я обещала подождать. Самый адекватный язык группы бросает на нас быстрый взгляд. Ничего страшного, не беспокойся, Кристи. Все хорошо. Та тяжело вздыхает. Они вроде разворачиваются в сторону выхода, но останавливаются, когда шаг в нашем направлении делает брюнетка. Вижу, как дергаются пальцы ее правой руки, отбивая такт какой-то мелодии на бедре. «А может, мы все таки поговорим, раз играть с ними нельзя?» Женщина поворачивается к ней. «Нет, Деки, мы просто уйдем. Думаю, сейчас, когда стало понятно, что у них нет оружия, они больше не выглядят такими опасными. Конечно, у них могут быть боевые модификации. Судя по наличию ножей и молотка, не такие серьезные, чтобы полагаться только на них. В моей голове эта команда меняет статус непонятной угрозы на потенциальный источник информации. Поэтому останавливаю женщину, говоря, что мы действительно можем поговорить на безопасной территории. Их лидер какое-то время раздумывает, потом соглашается, только просит мужчину проводить крести наружу. Тот, так и не издав ни звука, уводит девушку. Остаемся в небольшом коридоре вчетвером. На общение уходит минут двадцать. Как я и думал, они все отсюда. Трое – бывшие пациенты блока А, а женщина оказывается врачом оттуда же. Когда все началось, отключилась внутренняя система безопасности, открыв все двери. Охрана успела вручную заблокировать выходы, рассчитывая на быстрое подавление беспорядков. Но, как быстро стало понятно, сильно переоценили свои возможности. Когда на каждый корпус по десятку человек для обеспечения безопасности, плюс еще столько же санитаров, сложно удержать сотню буйных психопатов. После переправшивки чипов они пришли в состояние настоящего боевого бешенства. В блоке А содержались изначально тихие пациенты с минимальной склонностью к насилию. В большинстве своем они выступали в качестве жертв, когда до них добрались те, кто лежал в блоке для буйных. Попыток организовать сопротивление не было, никто еще толку не понимал, что происходит. Врач, который представляется Светланой, попыталась укрыться в служебных помещениях вместе с еще несколькими сотрудниками и парой десятков пациентов. Но озверевшая толпа мятежников выломала двери и устроила внутри кровавую баню. Два врача и несколько пациентов укрылись на технической площадке, предназначенной для обслуживания вентиляционной системы. Выжидали там еще несколько часов, пока взбунтовавшиеся буйные пациенты убивали всех вокруг, включая друг друга. Общая численность больных в трех корпусах на момент начала событий составляла около 3000 человек. Когда стало понятно, что еще буквально час, они будут уничтожены из-за превышения времени нахождения в километровой зоне, пришлось покинуть укрытие. Успели выбраться за пределы больницы до того, как истекли пять часов отведенного времени. Несмотря на то, что бойня уже слегка утихла, внутри осталось еще немало бойных. Как результат, из девяти человеков живыми выбралось только четверо, параллельно успев получить немало баллов эволюции. Некоторые из психов успели добраться до третьего ранга, но либо совсем не трогали свои навыки, либо улучшали их рандомно, а опыт за них начислялся по полной. Светлана оказалась единственным выжившим врачом, остальные трое пациенты, изначально с относительно неопасными расстройствами личности. Но сложившаяся ситуация не лучшим образом сказалась на их стабильности. Напрямую доктор об этом не говорила, но и по намекам все было вполне понятно. Деки вклиниваются в разговоры всего несколько раз, чаще всего с комментариями по поводу того или иного столкновения. Оказавшись за пределами корпуса, они догадались сбежать в район медблока, руками роботов ликвидировав нескольких преследователей, которые попытались атаковать их в стометровой зоне безопасности. После этого Светлана изучила справку и сформировала боевую группу, что дало им возможность отсидеться там на протяжении еще десяти часов. За это время большинство оставшихся в живых пациентов уже перебили друг друга или выбрались за пределы больницы. Некоторые остались на территории, и с ними пришлось разбираться. Во время нахождения в клинике Гломса врач пыталась связаться с кем-то из властей. В полицию они звонили и перед этим, но по понятным причинам ответа так и не дождались. В этот раз у нее получилось связаться с управлением здравоохранения. Ответивший сотрудник рекомендовал оставаться на месте и обещал прислать кого-то на помощь. В итоге они просидели около больницы еще сутки, пока связь окончательно не перестала работать. Учитывая последние новости, появляющиеся в сети и мессенджерах, Светлана решила остаться здесь. Перед полным отключением связи она успела созвониться с мужем, чтобы он с детьми добирался сюда из города, и принялась ждать параллельно присмотрю за пациентами. На этом моменте доктор отвела взгляд в сторону, хотя в целом ее тогдашняя реакция была верной. Отрывочная информация в сети касалась, как правило, мировых столиц и воцарившегося хаоса. Тогда она не представляла, что улицы абсолютно всех, без исключения городов, стали опасными для жизни. Как результат, мужа и детей она не дождалась. Где они могут находиться, не представляет, поэтому остается здесь вместе с бывшими пациентами, в смутной надежде, что семья еще доберется или передаст данные властям, которые пришит помощь. Выясняется, что женщина всерьез верит в то, что хотя бы какие-то остатки бюрократических структур продолжают функционировать. После моего короткого рассказа о том, что творится сейчас в городе и области, опускает глаза в пол. Дэгги, стоящая рядом, видимо, тоже чувствует момент и кладет ей руку на плечо. «Мы можем ведь и поискать их сами. Найдем транспорт, топливо, оружие и будем искать». Хм, она сейчас говорит абсолютно нормальным голосом. Если бы не глаза, в которых проскакивают искорки безумия, то и не скажу, что у нее есть проблемы с головой». Светлана реагирует с опозданием на две секунды, встряхивается и качает головой. «Нет, это не имеет никакого смысла. Если выжили, они сюда доберутся, знают, куда идти». Переводит взгляд на меня, скомканно прощается, и они покидают медблок. Невесёлая у нее, конечно, ситуация. Застрять здесь вместе с тремя бывшими пациентами. На заднем фоне мелькает мысль, что каждый из них — это минимум эволюционист первого ранга. А деки, судя по всему, второго, а то и третьего. В любом случае, это около 10 баллов, если уничтожить всю группу. А с другой стороны, они, судя по всему, планируют оставаться здесь и дальше. Возможно, есть смысл, наоборот, попробовать наладить отношения. Взвешиваю плюсы и минусы. Но ну, а потом приходит понимание того, что ждать они нас вряд ли станут. Если у врача в голове все работает как надо, то она уведет своих подальше в сторону. К тому же сейчас у меня есть более насущные задачи. Возвращаясь к Дарье. У нее всего 4 балла. Этого не хватает на повышенную скорость, как и на апдейт чего-то еще заслуживающего внимания. После короткого мозгового штурма решаем оставить эти баллы свободными. Устраиваюсь на скамейке и приступаю к изучению своих вариантов. Первыми открываю генетические изменения. Тут есть несколько новых вариантов, отмеченных буквой G. Отсутствие запахов. Ваше тело генерирует намного меньше запахов. Вас становится сложнее обнаружить при помощи волчьего нюха, и схожих с ним модификаций. На первой ступени ваша обнаруживаемость снижается приблизительно на 40%. При вашем текущей прогрессе максимальная ступень – первая. Доступна исключительно в стационаре. Ваши уровни улучшения отсутствуют. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 7%. Ядовитые когти – джи. Ваши руки получают стройное оружие, отравленные костяные шипы, выдвигаются мышечным усилием. На первой ступени хрупкость когтей условный 100%. Яд отравляется за период от 120 до 900 в секунд, в зависимости от бесторонения их количества. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – 1, Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 7. Дополнительная информация – несовместима с любыми механическими имплантами, встроенными в руки. Иммунная система, G. Ваше тело в гораздо большей степени сопротивляется инфекциям любого рода. Лейкоциты модифицируется и усиливаются. Уровень сопротивляемости всех тканей организма к поражениям любыми болезнями увеличивается. На первой ступени рост условно-совокупной сопротивляемости тела с заболеванием вырастает на 30%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшений отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции, 7. Перечитываю еще раз. Одно боевое улучшение, одно защитное. Третье и вовсе скорее медицинское. Безусловно, по мере развития социальных структур эта модификация тоже начнет пользоваться спросом. Но вряд ли это произойдет скоро. Закончив изучение, переключаюсь на механические импланты. Здесь две новинки, обе защитные. Стальной череп, Джи. Ваша черепная коробка усиливается, обеспечивая более высокий уровень защиты от внешнего воздействия. На первой ступени развития уровень защиты приблизительно соответствует бронежилету второго класса. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – 1, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения – отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 7. Обязательное условие – получение стальной кости на первой ступени. Стальной корпус – G.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 Если мышечный щит прикрывает все тело, за исключением, как я предполагаю, головы, то тут защищаются только отдельные части тела. Зато куда более серьезно. Еще раз посмотрев описание, перехожу в биологические улучшения. В этот раз новой модификации здесь отсутствуют. Обращаю внимание, что апдейт гормонального натиска на вторую ступень обойдется в 12 баллов, а сами параметры растут не так сильно, как хотелось бы. Гормональный натиск G. Ваше тело может по вашему желанию генерировать феромоны, влияющие на настроение и ощущения людей в определенном радиусе. На второй ступени радиус действует 3 метра, сила воздействия 30%, длительность до 20 минут. Обеспечивает защиту от действия аналогичного улучшения на той же ступени развития. Ослабляет действие аналогичного улучшения более высокой ступени развития. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – третья. Доступно исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения – первая ступень. Для получения второй ступени требуется баллов эволюции – 12. Всего свободных баллов у меня 36. То есть после развития натиска останется 24. Так как натиск я буду брать в любом случае, надо решить, на что их израсходовать. Думаю. Во-первых, я могу выбрать ветку скорости. Ловкость обезьяны, биг гепарда и третьим пунктом – повышенная скорость. В сумме это обойдется мне в 15 баллов эволюции. Во-вторых, могу задействовать механические импланты со схожим действием. Усиленные ноги, и усиленные руки. Что вылится в 14 баллов? Вопрос в том, какой из этих вариантов выбрать. И на что потратить остающиеся баллы? На протяжении получаса размышляю, пытаясь понять, что будет максимально полезно в ближайшее время. В итоге останавливаюсь на механических имплантах в сумме с отсутствием запахов. Итого, после всех улучшений, у меня остается 3 свободных балла. В случае необходимости хватит на экстренное получение какого-то навыка на первом уровне или лечение в клинике. Дальше остается только ждать. Дарья откровенно скучает и несколько раз выбирается в коридор, прогуливаясь по нему. Я выхожу наружу один раз, осмотреть территорию при помощи снайперского прицела. За 10 минут наблюдения ни разу не фиксирую движение. Только один робот зачем-то смещается на два метра в сторону. Какое-то время наблюдая за ним, ожидая, что он продолжит двигаться. Но машина так и стоит на месте. Первым из нашей троги оперируемых выходит ингор, освобождая палату. Уточняю все ли в порядке. Получив утвердительный ответ, захожу в освободившуюся палату. Сбрасываю одежду, оставляя на полу оружие и укладываюсь в кресло. Выбрав нужные модификации, наблюдая за спускающимися сверху манипуляторами, на этот раз апдейт организма, судя по сообщениям от Гломс, займет 4,5 часа. Что значит, мы выберемся отсюда около двух часов дня или чуть позже? Когда маска опускается на лицо, стараясь задержать дыхание и успевая увидеть, как на потолке целые блоки отъезжают в сторону. Из освободившегося пространства вниз опускается емкость с чем-то серебристым. пытаясь разглядеть, что это такое. Но объема легких не хватает. Я все таки делаю непроизвольный вдох, отключаюсь. Прихожу в себя от знакомого обжигающего укола. Опускаюсь на пол. Не удержавшись, подпрыгиваю на месте. Мышцы ног действительно работают куда лучше, чем раньше. По крайней мере, мне так кажется. Надо будет провести полевые испытания, когда выберемся за пределы больницы. Одеваюсь, экипируюсь и выхожу наружу. В коридоре, натыкаясь на четыре явно обрадованных взгляда. Судя по всему, ему уже сильно наскучило сидеть в ожидании, пока моя процедура закончится. Слушаю короткий доклад студента о том, что за время моего отсутствия ничего не произошло, никакого шума или стрельбы не было. Поднимаю всех на ноги и отправляемся к выходу из здания.